самой нашей регистрации. И если не считать эфирного путешествия и того тошнотворного перемещения в отель Дрейк, я не покидала номер, и сейчас была просто сражена окружающей элегантной роскошью. Тут тебе и ковер, сине-золотое буйство героических цветов, и подлинный Людовик, неважно какой, инкрустированные столики, уставленные низкими стеклянными вазами с искусственными цветами из шелка. Нет. На этом фоне мой наряд определенно неуместен. Я резко остановилась в лучах падавшего из окна солнечного света и замерла, впитывая кожей энергию. Насколько это мне нужно, я почувствовала, только когда сила стала заполнять меня, повергая в блаженное оцепенение. Такое я испытывала раньше лишь от прикосновений Дэвида. Сам он молча стоял возле меня, в этом круге теплого золотистого света. Его глаза были закрыты, а на лице застыло восторженное, чуть ли не молитвенное выражение. Я взяла его за руку. Он посмотрел на меня, улыбнулся и нажал кнопку вниз на панели вызова лифта. «Почему это так здорово?» спросила я. «Только не говори мне, будто все дело в том, что мы проторчали несколько дней в заперти». Это зов подобного, обращенный к подобному. Ответил он. Ты же теперь сотворена из огня. Так теперь я буду испытывать подобные ощущения всякий раз, когда окажусь у открытого огня? Круто. Пламенный оргазм. Помнишь, что мы говорили о концентрации? Учись практиковать это. Лифт звякнул, обозначая прибытие. Двери разъехались. Внутри никого не было. Мы вошли, и Дэвид надавил клавишу первого этажа. «Ты так и не сказал мне, куда мы направляемся?» «Не сказал», — согласился он. «И не намерен?» «Совершенно верно». «Так-то ты понимаешь партнерство». «Я в ответе за твою безопасность, Джо», — ответил Дэвид, продолжая смотреть на панель управления лифта, чтобы не встречаться взглядом со мной и в чересчур опасных ситуациях. Ты должна оставить право принимать решение за мной. Да что опасного в том, что я узнаю, куда мы едем? Ничего. Но имей в виду, то, о чем собирается говорить Льюис, касается миросмертных. А тебе нужно быть очень осмотрительной и свести соприкосновение с ним к минимуму. Правильно ли я понимаю, чего бы там не захотел от нас Льюис, он получит в ответ «нет», если только речь не зайдет о джинах правильно. А сам он об этом знает? Потому что если знает, я уверена, он не стал бы попусту тратить. Лифт не останавливался, и я точно знала, что в кабину мы вошли только вдвоем, но неожиданно позади меня раздался третий голос. Ага, вот и вы. Вскрикнув, я отпрянула, стукнулась о стенку лифта и чуть не расплылась туманом, но все же сумела сохранить целостность тела. В лифте мы были не одни. Небрежно прислонившись к задней стенке, там стояла женщина-джин. Я узнала ее мгновенно, хотя бы по неоново-яркому прикиду. Сегодня она была во слепительном, глаз голубом. Раскрешенные брюки, короткий жилет на голое тело, жакет изящного покроя. Голубой цвет ей здорово шел, удачно оттенял насыщенный, темно-шоколадный оттенок ее кожи. В изящные тонкие косички длиной до плеч были вплетены нити подходящего по тону из кристо-синего бисера. Когда она слегка склонила голову, бусинки застучали, словно сухие косточки. Рэйчел всегда умела подбирать аксессуары. Я уже начинала понимать, что джинам присуща склонность к драматическим эффектам, так что возникновение из ничего вовсе не обязательно следует воспринимать как угрозу. Со мной Рэйчел проделывала такие фокусы и раньше, когда у меня был и пульс, и человеческая продолжительность жизни. Первый раз она отмочила подобный финт, возникнув на пассажирском сиденье моей машины, мчавшейся на скорости примерно 70 миль в час. Тогда я едва не слетела в кювет. И тогда и сейчас она находила эту шуточку очень милой и от души ею наслаждалась. Стояла, скрестив руки на груди, опершись о стенку кабины и с улыбочкой наблюдала за моей реакцией. Дэвид, в отличие от меня, ничуть не удивился. Он обернулся к ней с непроницаемым выражением лица. «Привет, Рэйчел». «Привет, Дэвид». «Не скажу, что безумно счастлив тебя видеть, но я по делу», решительно заявила она. «Твоему или моему?» «И твоему, и моему. Не моему, не твоему». «Ты сам прекрасно знаешь, что это за дело. Разве не так?» Дэвид промолчал. По ходу разговора Рэйчел не достаивала меня ни малейшего внимания, но теперь ее яркие, сияющие золотом глаза скользнули в мою сторону и сузились, что могло означать и удивление, и раздражение, и отвращение. «Белоснежка», промолвила она, «любительница перманентной завивки». Вопрос о прическе волновал меня сейчас в последнюю очередь. «Рэйчел, что происходит?» «Что-то происходило, вне всяких сомнений. Не бывает таких совпадений. Стоило Льюису захотеть со мной встретиться, как вдруг на тебе, — нарисовалась Рэйчел со своим неотложным делом. Я чувствовала, что мы угодили в центр какой-то серьезной проблемы. Она не ответила, то есть не ответила напрямую». Снова повернулась к Дэвиду и, пожав плечами, сказала «Объясни ей». Дэвид сунул руки в карманы пальто и привалился к стенке, разглядывая собеседницу. «А что тут объяснять? Если Джонатану приспичило меня видеть, пусть сам меня ищет. Нечего думать, будто я побегу к нему, как мальчишка в кабинет директора школы. Ты полагаешь, я предоставлю тебе выбор?» Спросила она нежным голоском, под которым таилась отточенная сталь. И я почувствовала, как воздух между ними загустел от усилившегося напряжения. «Это не лучшее место, чтобы драться со мной, Дэвид. И время совсем не подходящее. Согласен? Он хочет тебя видеть. И его приглашение отклонить нельзя. Сам знаешь». Лифт подал звуковой сигнал и остановился на третьем этаже громыхнув, отворились двери. Снаружи нетерпеливо дожидалась пара средних лет. Любому, будь у него хоть крупица соображения, одного нашего вида хватило бы, чтобы отбить всякое желание соваться в нашу кабину. Но эти двое были настолько поглощены собой, что окружающее их мало занимало. Женщина, полная, неправдоподобно хорошо сохранившаяся для своих пятидесяти с хвостиком лет, жаловалась на качество поданного к завтраку джема. На руках она держала маленькую, смахивающую на крысу, белую собачонку. Дама протиснулась внутрь. Ее муженек шумно шагнул за ней. «Прошу прощения», — сказала мне Матрона, явно ожидая, что я посторонюсь, освобождая пространство для ее царственной особы. Она оглядела меня с головы до ног, а потом тем же придирчивым взглядом оценила Рейчел. «Вы здесь живете?» Осведомилась она таким тоном, словно предполагала в нас девушек по вызову. Рейчел покосилась на меня и понизила интенсивность свечения своих глаз почти до доентарного цвета. Они оставались яркими, но уже на человеческий лад. Встретившись с женщиной взглядом, она продемонстрировала великолепные зубы, но это была отнюдь не улыбка. «Нет, мэм», – невозмутимо ответила Рэйчел. «Служба безопасности отеля. Могу я видеть ваши ключи от номеров?» Матрона запыхтела и нахохлилась, как зимний воробей. Ее супруг выудил из кармана ключ-карту. Рэйчел внимательно рассмотрела ее, вертя пальцами, с покрытыми голубым лаком ногтями, и вернула ему. «Все в порядке. Желаю приятно провести день». У меня почему-то возникла уверенность в том, что когда парочка в следующий раз попытается воспользоваться ключом, он не сработает. Снова послышался мелодичный сигнал, и двери кабины расступились, как красное море. Пара высокомерно выплыла под своды мраморного фойе, но когда я собралась было последовать их примеру, двери мгновенно захлопнулись со щелчком, словно зубчатые челюсти капкана. Глаза Дэвида снова засияли медью, очи Рэйчел заполыхали золотом. В воздухе скопилось столько потрескивающей энергии, что у меня стало покалывать кожу. «Ладно, может, обсудим все спокойно?» — предложила я. И тут лифт упал. То есть натурально провалился вниз. Я взвизгнула и схватилась за поручень, хотя надобности в этом не было. Мои ноги твердо стояли на покрытом ковром полу. Ни Дэвид, ни Рэйчел ясное дело и глазом не повели. В этой компании я была явно не самой хладнокровной. «Не вынуждай меня», – промолвил Дэвид с таким спокойствием, словно мы и не находились в свободном падении. «Я не хочу с тобой драться». «Ага, потому что особой драки все равно бы и не вышло», – усмехнулась Рэйчел, щелкнув ноготками – вдруг сменившим цвет с ярко-голубого на столь же яркий-желтый. Точно так же изменился и ее брючный костюм. Почему-то я вдруг поняла, что это ее естественные цвета, своего рода внешнее проявление внутренней бескусицы. Сейчас она накапливала силы. «Мы с тобой прекрасно это знаем, и я не хочу причинять тебе больше вред, чем ты уже причинил себе сам», заявила Рейчел Падение кабины замедлилось, и это, как и само падение, никак не могло быть естественным. Даже если предположить, что дно шахты где-то в подвале, я не поверила бы, что оно находится 15 этажами ниже Цокольного. Нет, сейчас мы перемещались в пространстве джинов. Человеческие правила здесь если и применялись, то только из учтивости или ради удобства. Лифт представлял собой метафору, ибо мы находились на другом уровне существования. Следующая остановка — пещера ужасов, полная смертельных сюрпризов. Слабонервным посещение не рекомендуется. «Я не поведу ее к нему. Еще рано», — промолвил Дэвид очень мягко и обманчиво спокойно. Рэйчел усмехнулась. «За кого ты боишься, Дэвид? За себя или за Белоснежку? Она не готова». В таком случае девчонке самое время подготовиться. Послушай, Дэвид, ты нарушил закон. И прекрасно знаешь, что рано или поздно тебе придется за это ответить. Нарушил закон? Я моргнула. Оторвав взгляд от ядовито-желтой угрозы, воплощенной в Рэйчел, я заметила, что Дэвид стал запредельно спокойным. Таким я видела его только раз, когда ему пришлось выбирать Между рабством и смертью. И это было не принятие неизбежного, а иррациональная, невозмутимая отвага. Если потребуется, я встречусь с ним один. Ее-то зачем в это впутывать?» Рейчел пренебрежительно щелкнула ноготками. «Ты сам все знаешь, Дэвид. Она же фактически труп в сцене убийства. Воплощение преступления. Так что пусть идет». Ее зубы сделались острыми, как иголки, а Аскал приобрел особую свирепость. Ну, и потом ты же не захочешь бросить ее осиротевшей в этом холодном жестоком мире. Долго она тут не протянет одна, как думаешь? Эй! Я не выдержала и шагнула между ними: Хватит обсуждать меня так, будто меня здесь нет. Лучше бы объяснили мне, что тут происходит, и поскорее. В первую секунду оба продолжали хранить молчание. Тем временем лифт мягко остановился, оповестив нас мелодичным сигналом. «В общем, мы направляемся навстречу с Джонатаном», — сказал, наконец, Дэвид. «И мне не помешало бы знать, кто он такой, потому что...» «Потому что для тебя, мотылек, в твоей новой сущности, он единственный настоящий бог». Закончила за меня Рейчел, больше уже не улыбаясь. «Он старейший» рожденный при первом преображении мира, воплощенный огонь. И уж поверь мне, тебе совсем не захочется его сердить. Двери лифта открылись. Не знаю, что я там ожидала увидеть. Может быть, один из неубедительных киношных вариантов ада, но только взгляду моему предстал уходящий вдаль чистый белый коридор. «Дэвид», — позвала Рэйчел, Ты сделаешь то, чего требует Джонатан. Добровольно или нет, тебе решать. Но если ты вынудишь меня применить силу, исход тебе известен. Неужели? В его голосе прозвучало пугающее напряжение, но потом на губах появилась легкая улыбка. Пожалуй, я мог бы тебя удивить. Рэйчел склонила голову на бок. Бусинки на косичках отозвались шорохом и шелестом. Сама она промолчала. Дэвид оттолкнулся от стены и вышел из кабины в коридор. Усилием воли я заставила себя последовать за ним, чувствуя, как к моему вполне материальному горлу подступает весьма ощутимый ком, рожденный нарастающей паникой. — Мы влипли, да? — спросила я и оглянулась. Двери лифта были закрыты. Рейчел нигде не было видно. — Нет, совсем нет. Дэвид остановился, положил руки мне на плечи и развернул так, чтобы я смотрела ему в глаза. «Джо, послушай, что я тебе скажу. Это важно. Когда мы войдем, ничего не говори. Ничего, даже если он будет обращаться с вопросами именно к тебе. Что бы ни случилось, смотри себе под ноги, а рот держи на замке. Поняла? Конечно». В его облике не было уверенности, хотя, признаюсь, искать сейчас на его лице ключи к мучившим меня загадкам было пустым делом. И я просто спросила, «Для тебя это совсем скверно?» Вместо ответа Дэвид запустил пальцем мне в волосы и стал медленно, дюйм за дюймом, продвигать их от корней кончиком. Невероятное ощущение. Я физически почувствовала, Как мои кудряшки распрямляются, волосы падают мягкими волнами. Это сопровождалось таким интимным теплом, что я ослабела. «Дэвид», — сорвалось у меня с губ, но он тут же приложил к ним палец. «Твои глаза», — промолвил он, подавшись ближе. «Они слишком яркие, при туши. Я не умею». Его губы находились в дюймах в трех от моих, я могла ощутить их вкус. Какого цвета они сейчас? Серебристые. Они всегда будут серебристыми, пока сама не изменишь цвет. Его глаза выглядели осенне карими, мягкими, настолько человеческими, насколько это вообще возможно. Попробуй серый. Я вообразила себе серую дымку, нежную, словно голубиный пух. Ну как? Лучше. Сконцентрируйся на цвете и поддерживай его. Руки Дэвида скользнули с волос к моему лицу, подушечки больших пальцев нежно поглаживали скулы. Помни, что я сказал. Глаз не поднимать, рта не раскрывать, — доложила я. Его губы дернулись. И почему я в тебе не уверен? Да потому, что ты меня знаешь. Я взяла его за руки, ощутив пульсирующую под кожей обжигающую энергию, огонь, заменявший ему кровь. «Слушай, серьезно, мы здорово влипли!» Я попыталась выяснить. Он глубоко вздохнул и отстранился. «Если делать так, как я тебе сказал, все у нас будет в порядке».